который идет впереди конвоя, чтобы предупредить транспорты о любой опасности. Существовало еще много всяких «или», и на мостике Шейра воцарилось молчание. Между тем, расстояние между карманным линкором и неизвестным океанским странником сократилось настолько, что загадочный пароход удалось достаточно хорошо рассмотреть. Это было обычное торговое судно без каких-либо заметных особенностей, тяжело бредущее через свинцовые воды Атлантики, как одинокий бродяга. «Не очень большое судно», — заметил один из офицеров на мостике. «От силы пять тысяч тонн», — согласился другой. Капитан первого ранга кранки опустил руки с биноклем. «Он не похож на вспомогательный крейсер», — сказал командир и, обратившись к представителю военно-морской разведки, капитану второго ранга Будде, поинтересовался. «Как вы полагаете, Будде? Насколько нам известно, — ответил разведчик, — англичане не перестраивают столь малые суда во вспомогательные крейсера». «Насколько нам известно, — повторил Кранке, — к сожалению, нам известно далеко не все». Зная, что нам это известно, они возьмут и сделают крейсером маленькое судно. Пароход мирно продолжал следовать своим курсам, но именно это и вызывало у капитана первого ранга Кранка наибольшие подозрения. Командир Шейр знал, что британское адмиралтейство дало строжайшие указания капитанам всех торговых судов при обнаружении любого военного корабля, даже своего. Немедленно изменять курс и сообщать об этом факте по радио. Этот же пароход, чьи сигнальщики наверняка уже заметили шеер, курса не изменил и по радио ни о чем не сообщал. «Всем сигнальщикам внимательно следить за появлением торпедных следов», приказал Кранке. «Усилить круговое наблюдение за небом и горизонтом. Если обнаруженный пароход не был в действительности вспомогательным крейсером», то его капитан наверняка принял адмирал Шейер за английский или американский военный корабль, поскольку не мог представить себе появление в центре Атлантики крупного немецкого боевого корабля. Он все еще не менял курсы и соблюдал радиомолчание, но поднял флаг торгового флота Великобритании. Превосходно одобрил это Кранке. По крайней мере, мы теперь знаем... Какой стране он принадлежит? Но опознал ли он нас? Способен ли он причинить нам какой-нибудь вред? Может быть, он ждет, чтобы мы подошли поближе, чтобы выпустить в нас торпеды? Кранки приказал поднять сигнал по международному своду. Остановиться. Два сигнальных флага залетели над формарсом адмирала Шейера, откуда они должны быть совершенно ясно видны с парохода. Затем Шейра сигнальным фонарем передали приказ англичанам не пользоваться радиостанцией. Сигнал промигали дважды, но единственной реакцией на английском пароходе было то, что британские комендоры бросились на корму к установленному там орудию. «Дайте ему по курсу предупредительный выстрел», — приказал Кранке, опуская бинокль. Три раза палуба вздрагивала от орудийного выстрела, и три фонтана воды поднимались в опасной близости от английского парохода. «Прикажете подготовить призовую команду?» — обратился к Кранке старший штурман, капитан второго ранга Гюбнер. «Нет, Гюбнер», — ответил Кранке.